Глава тридцать шестая. Бри подтащила себя к самому краю полыньи. Сердце так колотилось о грудную клетку, словно задалось целью выбраться наружу. Впрочем, Бри его не винила, она и сама с большим удовольствием оказалась бы где-нибудь подальше. Но если сейчас не найти Кристиана, то он умрет. Умрет, потому что она не смогла его спасти. Метрах в пяти от нее из-под воды появилась ладонь и крепко вцепилась в край льдины. Метка на этой ладони казалась ярко-красной, а запястье закрывал мокрый серый рукав. Джо. Он подтянулся, переваливаясь с животом через край, и одним рывком закинул ноги на лед, а затем перекатился на бок, стремясь оказаться подальше от воды. Бри поползла быстрее, и взгляд ее лихорадочным метался, останавливаясь то на Джо, то на темной спокойной воде. Кристиана все еще нигде не было видно. Бри закричал Мэтт, и она оглянулась. В руках он держал штук. то то больше всего похожее на толстый провод убедившись что она на него смотрит мать швырнул один конец свернутого в кольцо провода вперед словно шар для боулинга он заскользил по льду и бри удалось его поймать на конце провода мэт завязал петлю что было очень кстати ее пальцы слишком закочиняли от холода чтобы сейчас она могла справиться с этим самостоятельно протиснувшись в эту петлю бри крепко затянула ее у себя на талии перед глазами встали лица кайлы и люка и она торопливо отогнала эти мысли прочь крестьян тоже был чьим- то ребенком и ббри не могла бросить вов ледяной воде только потому что слишком боялась оставить племянников одних может крестьян все еще жив может он еще даже в сознании поглощенный ужасом застрявший подо льдом и не способны выплыть со связанными руками беспомощный она продолжала медленно ползти оставшийся на берегу мэт привязывал второй конец провода к ближайшему дереву. что ж если она утонет по крайней мере он сможет извлечь ее тело на поверхность тут ее заметил джо их взгляды встретились глаза у него были дикие полные злости и обиды. он медленно обернулся на трещину во льду и расплылся в безумной улыбке да пошла ты шериф он с трудом поднялся на ноги и сделал несколько шатких шагов выковив из под снега свой пистолет. он поковылял прочь сейчас бри было на него плевать край полыни был уже совсем близко она сунула в ребящую воду обе руки и от холода у нее перехватило дыхание она шарила и шарила пытаясь нащупать под водой крестьяна но ее пальцы встречали только пустоту да где же он грудь сдавила паникой нет он не мог умереть она оттягивала этот момент как могла но больше ей ничего не оставалось Бри стянула себе верхнюю одежду, которая потянет ее ко дну, куртку, бронежилет и ботинки, а затем решительно скользнула в воду ногами вперед. Бри думала, что внутренне подготовилась к холоду, но реальность превзошла все ее ожидания. Каждая клеточка ее тела, казалось, завопила от шока, и на мгновение Бри замешкалась, пытаясь вернуть контроль над застывшими мышцами, Времени у нее явно было немного, скоро она просто замерзнет насмерть. Кристиана нужно найти прямо сейчас. Берри вытянула ноги, пытаясь нашарить его тело, но ничего не почувствовала. Сделав глубокий вдох, она с головой ушла под воду. Мороз обжигал глаза даже сквозь закрытые веки. Через секунду ее ступни коснулись мягкого дна. Здесь озеро было совсем неглубоким. Может, все метра два. Она ощупала дно пальцами ног. «Ничего». Брия оттопнулась и всплала на поверхность, переводя дыхание. От холода тело уже болезненно онемело, утратив чувствительность. Руки у Кристиана связаны за спиной, он абсолютно беспомощен и точно не смог бы удержаться на поверхности воды сам. Сейчас он лежит на дне, но он должен быть где-то неподалеку от полыньи. Пожалуйста, пусть он будет неподалеку. Набрав в грудь воздуха, она нырнула снова и широко распахнула глаза, но под водой было слишком темно, а со дна поднялась слишком много ила, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Тогда Бри закрыла глаза снова и принялась ощупывать дно пальцами ног, но находила только грязь и водоросли. Кислород постепенно кончался, она рванулась наверх, чтобы ловнуть воздуха, и урезалась головой в лед. Бри рефлекторно открыла глаза, и холод ослепил ее... Твердая корка льда оказалась лишь немного светлее, чем темная гуща воды. Она открыла рот, и в легкие хлынула вода. Паника охватила Бри, лишая способности трезво мыслить и действовать, но она заставила себя нащупать обвязанный вокруг талии провод. Медленно перебирая руками, она пробиралась к едва мерцающей впереди полынье. Она отплыла всего лишь на метр и уже чуть не утонула, подавшись страху. Наконец голова Бри показалась над поверхностью воды, и она жадно вдохнула воздух. «Если она останется тут еще ненадолго, то умрет». Сердце билось часто, но как-то неровно с перебоями, панически колотилось, а ребра, словно понимая, еще немного и настанет конец. Руки ослабли, а пальцы совсем задубели и с трудом шевелились. Ей еле-еле удавалось удержаться за провод. Борясь с собственными инстинктами, твердящими ей вылезать на поверхность, Бри нырнула снова. и раскинула в стороны ноги. Что-то коснулось ее колено, и она слепо зашарила в воде, пока не нащупала руку. Собрав остатки сил, Бри потянула Кристиана на поверхность. Его голая кожа выскальзывала из рук, и едва удалось приподнять над водой его голову. На долю секунды ей показалось, что Кристиан удержится, но он тут же скользнул вниз на дно. Бри закинула одну руку на лед, а другой обхватила его за шею, уцепившись за подбородок, но вытащить ей его никак не удавалось». У нее не было ни опоры, от которой можно оттолкнуться, и у нее не оставалось сил, чтобы поднять его на лед. Она попыталась распутать узел на проводе, чтобы обвязать им крестьяна, но пальцы уже совсем не шевелились. «Крестьян!» — прохрепела она. «Пожалуйста! Прости!» Он не ответил. Кожа у него была серая, а тело безжизненно обмякло. он даже не дышал